Глава сорок «Теперь-то почему?» – спросила я, закатив глаза от желания захныкать. Внутри меня все сжалось от раздражения и усталости. «У меня нет нового платья. Это все таки выход, не так ли? К платью нужны и туфли, и гарнитур», – заметила она. «Я не хочу, чтобы придворные видели меня в таком виде», Она посмотрела на меня, глядя на мой пыльный халат. «И нужно будет платье для этой», – небрежно произнесла она. «Все-таки она сопровождающая меня, и если она будет выглядеть как нищенка, это испортит впечатление о династии. Я не хочу, чтобы она опозорила меня своим видом. Позовите швей, пусть ей тоже пошьют нормальное платье». Кто бы мог подумать, что фраза «Новое платье отберет меня почти неделю жизни». Одно радовало – императрица была занята. Сейчас она словно попала в свою стихию. Она обсуждала кружева и оторочку, рукава и пышность юбки. Казалось, сама мысль о том, что она снова будет блистать, вдохнула в нее жизнь». Теперь даже котлета с вареными овощами и другие прелести меню не казались ей такими уж ужасными. Она спокойно ела с моих рук котлету, не переставая обсуждать вышивку. Казалось, придворная жизнь, которая выплюнула ее, отодвинула ногой в тень былой славы, снова готова принять ее обратно. И эта мысль занимала ее куда больше, чем я думала. «Нет-нет-нет, я хочу вратник», Спорила она, беря в окрепшие руки вилку и накалывая маленькие кусочки яблока. Швей дружно кивали. Вся эта канитель, которая напоминала подготовку к празднику, не мешала императрице следить за всеми моими передвижениями. Выходить за дверь мне было запрещено, только в мою комнату. И стоило мне только подойти к своей двери и попытаться открыть ее, я слышала гневный голос. Под конец она потребовала, чтобы мне заколотили дверь, ведущую из моей комнаты в коридор, аргументируя это тем, что через мою дверь к ней могут пройти убийцы. Я же прекрасно понимала, что дело не в таинственных убийцах, а в том, что она категорически против того, чтобы я виделась с ее сыном. Я понимала, что она была права. «Император...» Не тот мужчина, который будет тосковать по одной женщине, когда вокруг столько соблазнов. Даже если у этой женщины появилось скромное голубое платье с белым передником. Оно было не роскошным, а каким-то милым и даже простоватым. Но мне оно нравилось. Дни сменялись днями, примерки примерками». Императрица была ужасно требовательна, а я поглядывала на свое детище на колесах, куда даже положила под спину мягкую подушечку. На щеках императрицы снова появился румянец. Она чувствовала себя намного лучше, но связывать два события – правильное питание, регулярные упражнения для рук и ног и улучшение самочувствия – ее императорское величество упорно не хотело». «Алое платье для выхода будет самым лучшим вариантом», — наставляла императрица. «И если брать алое платье, то к нему обязательно рубины или гранаты. Отдайте распоряжение ювелиру, пусть сделает их в форме капли. Мне кажется, капля подойдет лучше всего». «О боги! Я волнуюсь, как дебютантка!» Швеи кивали, а императрица уже готовилась ко сну. Я тоже направилась в свою комнату, ненадолго зависнув возле окна. Завтра торжественный выход в свет. Первый шаг к выздоровлению, как я надеюсь. Я решила померить платье. Надела его, глядя на себя в зеркало. Распустив волосы, я улыбнулась своему отражению. В этом платье я была похожа на Золушку. «Ты не приходишь». Голос в комнате прозвучал тихо, словно шепот ветра, и я вздрогнула, словно меня вдруг кто-то тронул за плечо. Внутри все сжалось от неожиданности. Мое сердце забилось сильнее, мне точно не показалось. Я едва слышно вздохнула и медленно повернула голову. В полумраке комнаты появился высокий силуэт. «Вы?» – прошептала я, узнав Императора. Ничего себе!